Участок кольцевого коридора, в который проникли разведчики, был сильно повреждён. От сотрясения испытанного зданием ствола в результате удара палицы голема при выходе его во внешний мир, стены деформировались, а потолки обрушились, образовав настоящую полосу препятствий. Ни о каком контакте со Стасом, инком хроноускорителя, речи не шло. Гриша Белый не смог даже определить точки информационного обмена в стенах первого горизонта. Стас не отзывался, будто перестал функционировать совсем. «Этого следовало ожидать», — заявил Федор Полуянов, когда они преодолели около ста метров коридора, не встретив ни одного конкистадора и вообще никого живого. Но узел выхода здесь приличный. «Какой-нибудь из контуров Стаса мог вполне сохраниться на других этажах. Будем искать». «Давайте лучше искать лифт», — пробормотал Иван Костров. «То есть хрономембрану». Тогда и узнаем, работает ли ещё ствол как трактриса, соединяющая времена, или нет. Не времена, ветви времён. Что в лоб, что по обо. Белый, поговорив в огнутую, волнистую от проседания стену коридора, ощупом из своего походного инструментария, молча пошёл вперёд, обходя трещины, ямы и глыбы, похожие на бетон материала, упавшие с потолка. Светильники в коридоре не работали, но свет сочился отовсюду из щелей и отверстий в дверях, в стенах, создавая сероватый полумрак, так что факелы и фонари не понадобились. Запахи внутри здания не были слишком разнообразными: запахи пыли, гниения, копоти, старости, да ещё зелени. Скузники приносили эти ароматы слуга, но Иван первым обратил внимание на ещё один запах, слабый и неприятный. похожей на вонь от сгоревшего пластика. Да, ты прав, принюхался белый. Это пластик. Кажется, в здании недавно что-то горело. Пройдя ещё с полсотни шагов, они наткнулись на это что-то. В этом месте коридор образовал шаровую полость с множеством мелких оспин и трещин, будто здесь сработал мощный заряд взрывчатки. А на дне полости поблескивали металлом останки какого-то механизма. Белый и Полуянов, посветивший в яму, переглянулись. «Конкистадор», — сказал Федор, — его кто-то взорвал. «Значит, жизнь внутри ствола продолжается», — тихо произнес Костров. «Не по тем же законам, которые были установлены раньше. Надо ждать всего, даже встречи с обиженными хронохирургами». «Ну, с хронохирургами вряд ли не согласился Белый, а вот с нашими друзьями-санитарами вполне». Преодолев возникшие препятствия, отряд выбрался на относительно ровный участок и вышел в зал с трубой хрономембраны, под родицей называемый лифтом. В зале сильнее пахло сгоревшим пластиком, и в его центре, на месте трубы, зияла глубокая шестиметровая воронка. Лифт перестал существовать, уничтоженный взрывом. Теперь уже все трое обменялись понимающими взглядами. В стволу явно гуляли недруги и старательно уничтожали оборудование хроноускорителя. Зато именно это обстоятельство окрашивало происходящее в оптимистические тона. "Ствол не умер", высказал вслух общую мысль Фёдор. "Он ещё дышит. Ну хотя бы отдельные системы жизнеобеспечения. Мёртвое здание не нуждается в дополнительном разрушении". "Паша", позвал Белый, но рация молчала. Стены полностью экранировали радиоволны. Что будем делать? Возвращаться? Может, попробуем выйти во внутренний двор, посмотреть, что там, предложил Иван. То же самое, буркнул Григорий, но подумал и согласился. Полчаса потратить можно, хотя ничего особенного мы не увидим. Он оказался прав и не прав одновременно. Во двор здания удалось выйти со второй попытки, не со стороны лифта. Коридор выхода там был полностью разрушен. а со стороны бокового ответвления тупика со смотровой системой. Здесь в торце коридора зияла брешь, и разведчики один за другим протиснулись в неё, чтобы увидеть абсолютно чёрную плоскость двора, испёчрённую метровой ширины трещинами, и ослепительно белую балку псевдогалема, разрубившую стены здания почти до уровня третьего этажа. Впечатление создавалось такое, будто двор ствола был когда-то залит толстым слоем асфальта. Ни трава, ни деревья на нем не росли. Он был ровным, как поле Такыра в глинистой пустыне. Лишь две детали на обозримом трехкилометровом пространстве этого поля разнообразили пейзаж. Глыбу стены здания, оплывшая, как восковая свеча фиолетового цвета, с красным отливом, напоминавшая сталагмит и ракету одновременно. Из знакомой черепаховидной машины с двумя торчащими многометровыми усами под балкой Голима в центре площади. Сходим, посмотрим? задал вопрос Костров, не имея особого желания бродить по асфальтовому такыру. Белый не ответил, внимательно обшаривая взглядом стены здания серой, безжизненной, с окнами и без них, усеянные порами, нишами и звездообразными дырами. Внизу, по поверхности двора, стены тоже были чёрными и оплавленными, пустившими потёки и наплывы. Один из участков стены на высоте 200 м привлёк внимание Григория, и он указал на него. "Ничего не замечаете?" Иван оглядел этот участок, отличающийся цветом. Он был гораздо светлее, блеском, отсутствием пятен и ям, и хотел сказать: "Ну и что?" И вдруг сообразил, «Там могли сохраниться системы жизнеобеспечения ствола. Сейчас же проверим. Пошли!» «Успеем, не шебуршись. Таких участков должно быть несколько. Хроноускоритель имел больше трех десятков зон безопасности, снабженных особой экранировкой и полевой защитой. Видимо, мы открыли одну из них». «Гриша, а та скала у стены тебе ничего не напоминает?» — поинтересовался Полуянов. «Белый сузил глаза, что-то вспоминая. Драккар?» Очень похоже. Автоматика машина могла и сдохнуть в процессе перехода. Ресурс тоже, наверное, исчерпан, но корпус уцелел. Не хочешь ли ты сказать, что по стволу где-то бродят наши ребята? Не знаю. Это было бы слишком здорово, если бы они остались в живых. Что такое драккар? Потребовал объяснения Иван, не понимая внезапного волнения товарищей. аппарат для передвижения и работы в экстремальных условиях, отозвался Фёдор. Вроде наших големов, но менее мощный. В драккаре была запущена команда десантников для отключения хронобура. Но у нас ведь они так и не вышли. Мы считали их погибшими. Они и погибли, хрипло сказал Белый. Чтобы драккар стал похож на оплывшую свечу, его надо очень хорошо нагреть, вплоть до звёздных температур. Я не знаю, как и почему он оказался здесь, в этой ветви времени. Но, судя по всему, тут во дворе когда-то полыхал ядерный костёр. Пошли к своим, надо обсудить положение. Он не договорил. Над белой трубой псевдоголема, соединявшего края кольцевых стен ствола, точно по диаметру появилась стая эсперов и хищно кинулась вниз к застывшим людям. И было в их стремительном пике столько угрозы, что все среагировали как надо. Иван и Федор нырнули в пролом, из которого выбрались во двор, а Григорий профессионально открыл огонь из глюка. Эсперы тоже выстрелили. Четыре шипящих зеленых клинка ударили в стену здания, в асфальт двора расплескивая мгновенно расплавившийся материал стен в форме воронок со стеклистыми краями, тоже мгновенно застывшими. И в этот момент трасса тусклых желтых огоньков из глюка нашла стаю эсперов, не ожидавших отпора. Пыхнули два огненных клубка, разлетелись брызгами, сиянием и струйками дыма. Уцелевшие эсперы совершили крутой вираж, унеслись в небо и скрылись за противоположной стеной здания. «Ничего не понимаю», — пропыхтел Иван, выкарабкиваясь из-под Федора и выглядывая наружу, где спокойно стоял белый в позе ковбоя, держа в обеих руках оружие. «Такого дьявола они напали на нас. Почему они не нападали, когда мы шли по лесу?» Либо ихнки перестали функционировать вовсе, либо что-то изменилось во внешнем мире, предположил Полуянов, подумав, добавил с мрачным видом. Есть и третий вариант. Какой? оглинулся на него Белый, не спеша прятать глюк. Кто-то поменял асперм целевые установки. Кто? Когда? А недавно, когда мы пошли на разведку. Кто, не знаю, но за нами следили и следят до сих пор. Это факт. И не только разумные медведи, отнесшиеся к нам по-дружески, но и враги, для которых наше появление явно стало неприятным сюрпризом. Кстати, такой поворот косвенно свидетельствует в пользу нашего предположения, что ствол как система ещё функционирует. Надо только добраться до работающих горизонтов и узлов. Белый вдруг стремительно обернулся и выстрелил. Огненный пунктир, напомнивший Ивану очередь с трассирующими пулями, воткнулся в лепешку чужого автомата с гибкими усами телесного цвета и превратил ее в облачко пламени и дыма. В почве на том месте образовалась тарелчатая впадина, из которой начали разлетаться какие-то горящие лохмотья, фонтанировать ядовито-желтые жгуты дыма и белых искр. Луянов хотел было спросить, зачем стрелял, но передумал, потому что возня в глубине кратера продолжалась, Словно там в вагоне билось какое-то крупное животное. И вот оно наконец стало выползать из ямы. Люди увидели широкие плечи, две пары лап, блестящее туловище. Головы у монстра не было, вероятно выстрел Григория снёс её вместе с корпусом автомата черепахи, и гигант никак не мог восстановить зрение, либо вообще логическую мыслительную деятельность. Обезьяна змей, глухо воскликнул Костров. Белый выстрелил ещё раз. На месте ворочающегося гиганта вспух ещё один огненный шар, лопнувший с оглушительным треском и свистом. Часть почвы испарилась вместе с ствовищем монстра, и когда дым рассеялся, на дне образовавшейся воронки блеснул голубой металл.